День четырнадцатый. Воплощай слова в жизнь. Все, кто думает, что слова не обладают властью, просто не знали мою школьную тренершу по баскетболу. Она могла уговорить любого на что угодно. Например, она уболтала меня вступить в школьную сборную, хотя я была метр восемьдесят ростом и ненавидела спорт. Как исключительно непопулярный и некоординированный человек... Я очень боялась находиться среди старших девочек, выставляя напоказ показ своё неуклюжее отсутствие спортивных талантов. Но тренера нисколько не смущала моя способность отправить мяч не в ту корзину случайным пинком ноги. Она видела перед собой лишь девочку со сменожьими конечностями, которая была выше большинства людей в округе Уэстчестер, в том числе взрослых мужиков. «Подбери и пасуй». «Не веди, не кидай, просто подбирай мяч и передавай. Ты наше секретное оружие, Сенсера» ты сделаешь нас чемпионами штата». Её вдохновляющие речи также содержали такие пьянящие слова, как «звезда», «уникум» и «пицца после игры». Поэтому, несмотря на ужасную боль в голенях и новые клички, которые школьные хулиганы придумали в честь моей сомнительной спортивной карьеры, «Ларч Гигандор», «Зигмунд Чудо-Юда», я большую часть девятого класса скакала по баскетбольной площадке в плохо сидящей форме, гремя своими узловатыми коленками, как парой кокосов. Каким-то образом я ухитрилась продержаться целый сезон и могла бы даже позволить ей уговорить меня записаться и на следующий год, если бы она не посоветовала мне нарядиться большой птицей с улицы Сезам на школьный день спорта. Когда мы с костюмированными одноклассниками маршировали по футбольному полю, и я возвышалась над ними в ярко-желтых колготках, леотарде, усыпанном перьями и клювом из дорожного конуса, мой социальный статус лопнул с треском. Официально упав ниже плинтуса, я, наконец, выработала иммунитет к поползновениям моего бывшего тренера, и школьная баскетбольная команда не досчиталась двух кокосов, которые помогли бы ей выйти на соревнования штата. Ещё меня как-то раз убедили купить огромный телевизор, который я не хотела и который не был мне нужен. А я смогла уверить свою младшую сестру, что родители её удочерили, забрав у страшного алкоголика, который постоянно ошивался возле супермаркета. И большинство из нас как минимум однажды в жизни ходили подровнять кончики, а получали чудовищную стрижку, так как настойчивая парикмахерша убедила нас, что это будет выглядеть великолепно. Следи за тем, что говоришь, и за тем, что говорят другие. Твои слова остаются в твоей реальности. Если ты говоришь, что ты лодырь, или что никогда не помнишь ни про чьи дни рождения, или что обожаешь кофе с сигаретой, Или что ты тряпка, то так оно и будет. Сегодня я хочу, чтобы ты сосредоточился на словах, которые вылетают у тебя изо рта и кружат в голове. И вновь, если тебе нужна какая-то наглядная подсказка, чтобы отключить автопилот, повяжи на запястье нитку или развешай записки по всему дому. Или налепи на телефон наклейку, лишь бы вспомнить, что сегодня ты будешь глаголом «жечь сердца людей». Ты каждый день произносишь свою мантру. Как еще поддержать нового себя словами? Что ж, я тебе расскажу. Начни с того, чтобы снова воплотить у себя в голове сознание того человека, которым ты становишься. Вообрази, что ты целый день говоришь так, как говорил бы он, как будто ты марионетка в его руке. Что бы сказал мой герой привычек? А потом, пожалуйста, сделай следующее. Следи за такими словами «я не могу», «я желаю», «я хочу», «я буду», «Я не умею», «Я пытаюсь», «Я ненавижу». И заменяй их такими фразами «Я люблю», «Я могу», «Я делаю», «Я есть», «Я творю», «Я хорошо умею», «Я очень благодарен, что я». Замечай любые привычные способы говорить и думать, которые не подходят к классному новому тебе, и выпинывай их без стеснения а заодно заменяй негатив противоположными, воодушевляющими словами и мыслями. Используя сильные фразы, перечисленные только что, запиши три вещи, которые мог бы сказать человек, которым ты становишься, и найди способ сегодня использовать эти слова. Получи дополнительные очки, если фразы противоречат тому, что говорил старый ты. Следи за тем, что тебе говорят. Если ты сталкиваешься с токсичными, противными или злобными словами, которые могут сбить тебя с пути, выключи телевизор, отложи газету, закрой файл, отойди в сторону, проигнорируй их. А если никуда не можешь деться от потока негатива, заглуши его снова и снова, повторяя про себя мантру. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси ее вслух, скажи ее себе, говори ее весь день. Почувствуй ее, увидь ее, полюби ее.